Напрямую от Клеркиновой Ладамери Лебона всего 3 мили. Любая ворона долетит. Но окольными путями я добиралась сюда несколько часов. От усталости я плохо соображала и часто сворачивала не туда. Тем более, что старалась идти не центральными улицами, а переулочками, чтобы максимально обезопасить себя от встречи с живыми людьми. Мертвецов я не боялась. Несколько раз я видела проносившиеся вдали машины. В основном это были фургоны агентств и ДПК. В нынешнем своем расположении духа я одинаково не доверяла никому из них. Не знаю почему, но ни один призрак мне не встретился, и это было очень кстати, потому что к концу своего путешествия я представляла собой жалкое зрелище, я кровавленная к тому же. Я прошла знакомые улицы и мимо лавки Арифа, мимо проржавевшей призрак лампы. Без шума пропаргралась мимо цепочки припаркованных возле тротуара машин. Вокруг повсюду было тихо, темно и заперто на замки. Уже перевалило за полночь. В такое время ни один здравомыслящий человек по гостям не ходит, и в пустом городе остаются лишь призраки и агенты, оперативники. Только подойдя почти к самому дому номер тридцать пять и увидев его темные окна, я вдруг подумала о том. что сейчас Локвуда и остальных вообще может не быть дома, работают где-нибудь на расследовании. Эта мысль заставила меня за сомневаться в том, правильно ли я сделала, что пришла сюда, но отступать было поздно. Я перешла дорогу и дошла до калитки. Калитка по-прежнему была хилой, расшатанной, они ее так и не починили, не сменили и висящую рядом с ней табличку. Э, дышь, Локвуд и компания. Пара психологические расследования. После наступления темноты позвоните в колокол и ожидайте за железной линией. Я толкнула калитку и пошла к дому, осторожно шагая по неровным плиткам дорожки. В свете уличного фонаря, что стоит возле соседнего дома номер тридцать семь, я рассмотрела врытую поперек дорожки блестящую железную полосу и стоящий рядом с дорожкой столб с подвешенным на нем колоколом. Ах, сколько расследований начиналось для нас с той минуты, когда посреди ночи вдруг звонил этот колокол. И какие разные у нас были клиенты. Домашний врач семьи Слейнов, например, прифечь ей сообщить о том, что шестеро членов семьи загадочным образом исчезли из своих постелей. Единственный человек из большой группы, отправившихся в лес охотников. А как звонила в этот колокол старая злая племянница Кроуфорда. когда буквально на пятках у неё висел бейсетёрский сталкер. Неизменным оставалось только одно. Звон колокола всегда обещал нам новое загадочное и увлекательное приключение. Я потянулась к колоколу, оглянулась на спящую улицу, и тут меня накрыло последнее волна сомнений. Не лучше ли подождать утра? Тогда мой нежданный визит будет выглядеть хотя бы немного более чинно и прилично. А до утра можно где-нибудь посидеть на ступеньках лавки Арифа, например, или, к счастью, эта глупая идея надолго в моей голове не задержалась. Мне нужна была помощь, причем немедленно. Я ухватилась рукой за кожаный ремешок язычка и ударила в колокол. Дворчих как-то рассказывал мне о том, что согласно теории призраки не любят или даже боятся громких звуков, особенно тех. что производят железные инструменты. Теория эта очень древняя. Ещё античные греки отгоняли злых духов с помощью металлических трещёток и тамбуринов. Вот как давно это было. Я зазвонила с такой силой, что если и была в районе улицы Портленд-Роу какая-нибудь эктоплазма с того света, она должна была от моего грохота упасть в обморок и раствориться. У меня самой от этого звона зубы заломило. Непрерывно прозвонив секунд 20, я остановилась и тяжело перевела дыхание. Прошло совсем немного времени, и к своему огромному облегчению я услышала доносящиеся из дома шаги, а затем засветилась бледным светом полукруглая стеклянная панель над входной дверью. Наверное, это зажгли стоящую на журнальном столике лампу с хрустальным абажуром в форме черепа. Я услышала Как звякнула дверная цепочка, как отодвинули засов. Я отступила на шаг дальше за железную полосу. Лучше не стоять слишком близко к ней. Моя чищае возле дома темная фигура может о напугать кого-нибудь, особенно если этим кем-то окажется Джордж. Но это был не Джордж, а Локвот. Это он появился в проеме открывшейся двери в своем длинном темном ночной халате с рапирой наготове в руке. Это была одна из тех рапир, что всегда стоят у нас в холле, в подставке для зонтиков. Локвуд был босяком, с взлохмаченными от сна волосами. Его глаза внимательно, но спокойно вглядывались в темноту. Я просто стояла и не знала, что мне сказать. Люси в эту ночь я не спала совсем и очень мало спала накануне. За последние несколько часов мне пришлось столкнуться с тремя убийцами и новым, только что появившимся призраком. Я была ранена брошенным убийцей ножом. Сколько у меня появилось сижих синяков и царапин, лучше даже не считать. А не ела я, когда же я ела в последний раз, и не вспомню, пожалуй. Легинсы на мне были порваны. Я замёрзла и смертельно устала. У меня кровоточила рука. А от куртки воняло, как из мусорного бака. Вот такой я стояла перед домом Локвуда в этот поздний ночной час. Локвуд. Он был уже рядом, обхватил меня рукой, когда я покачнулась, и повёл к двери, к теплу и свету, приговаривая на ходу: "Люси, что случилось? Ты вся дрожишь. Пойдём, пойдём в дом". Я шагнула через порог, И втянуло нас дрями знакомые запахи портленд-ру, железа и соли, кожаных курток и странный слабый привкус пыли и плесени, который шёл от стоящих на полках масок, горшков и других старинных предметов, которые собирали в своих экспедициях родители Локвуда. В горло подкатил комок, но позволить себе расплакаться я не могла и поморгала, прогоняя навернувшиеся на глаза слёзы, пока Локвуд запирал дверь за моей спиной. поставила ропиру в подставку для зонтиков. Прости, что побеспокоила тебя в такой поздний час, сказала я. Да уж и не думай, выброси из головы. Но ты так устала, что еле языком ворочаешь. Пойдём на кухню. Мы вошли на кухню, и я зажмурилась от яркого света. Здесь всё было по-прежнему: пакеты с чипсами, банки с солью, чашки, чайники. Знакомая проеденная молью подушка на стуле Джорджа, на столе скатерть для размышлений, с вифы с незнакомыми мне рисунками, надписями и завитушками. У меня снова защепало в глазах, но Локвуд этого не заметил. Он что-то говорил мне, усаживал на стул. Когда я опустилась на него, Локвуд увидел мой левый рукав и подсохшую струйку крови на запястье. Его лицо сразу же изменилось. Что с тобой? Ничего, просто царапина. Он опустился рядом со мной на колени, стянул с меня своими длинными ловкими пальцами рукав, обнажил рану на предплечье. Это ножевая рана Люси. Кто? Он поднялся на ноги. Погоди. Расскажешь всё потом. Я приведу Джорджа. Он обработает и перевяжет рану. Всё. Можешь больше ни о чём не беспокоиться. Здесь ты в безопасности. Спасибо, я знаю, потому и пришла сюда. Чего я ухожу? Да, с удовольствием. Но я могу сама. Не, не, не. Сиди спокойно. Джордж теперь спит с наушниками, чтобы не будить самого себя своим храпом. Пойду растолкаю его. Если тебя долго не будет, я приду тебе на помощь, сказала я. Впрочем, нет, наверное. Локвот усмехнулся, пожал мне плечо и стремительно вышел из кухни. Только полы длинного халата в воздухе мелькнули. Я сидела в тёплой кухне, и то ли задремала, то ли лок вот так быстро обернулся, но мне показалось, что после его ухода и секунды не прошло. И вот он уже вернулся вместе с Джорчем, бледным, в мешковатой ночной пижаме с аптечкой под мышкой. А ещё спустя какое-то время передо мной уже стояла дымящаяся чашка с чаем и блюдце с бисквитами. Раскрытая аптечка лежала на столе вместе с запятнанными кровью ватными тампонами. Мою рану Локвуд и Джордж промыли и перевязали общими усилиями, хотя, на мой взгляд, слегка переборщили с бинтами. Рука у меня теперь стала, как у востафы из саркофага мумии. Чувствовала я себя уже немного лучше. Пока Локвуд и Джордж обрабатывали мою рану, пока Локвуд заваривал чай, А Джордж возился с бисквитами. Я рассказала им обо всем, что случилось. Они слушали меня, не перебивая вопросами. Закончив, я обмакнула бисквит в чашку с чаем, и все мы некоторое время молчали. Этот малыш Гарольд Мейлер, сказал наконец Джордж, невероятно. Кто бы мог ожидать от него такого? О покойных, как известно, плохо не говорят, вступил в разговор Локвот. Но мне этот крысёныш никогда не нравился. Смеялся всегда слишком много и слишком громко. И вообще. Это ещё не значит, что он заслуживал смерти, возразила я. Нет, конечно нет. Однако почему он умер? Точнее сказать, почему они убили его? Тут я вижу два варианта: либо Мейлер оказался таким идиотом, что рассказал им о тебе, либо они сами каким-то образом разузнали о том, что он собирается поделиться с тобой информацией. Но как бы там ни было, они решили устранить проблему. Льюквуд бросил на меня быстрый взгляд. Я сидела, глядя на стол. Надеюсь, ты не чувствуешь своей вины за его смерть, Люси. Твоей вины в этом нет никакой, и ты это должна понять. Мейлер сам решил связаться с этими людьми, и то, что ты раскุсила его, не означает, что ты несёшь ответственность за это убийство. Несомненно, всё это было так, но как-то не слишком меня успокаивало. Став призраком, он мог притронуться ко мне и убить, сказала я. Он стоял тогда совсем рядом, но не сделал этого. Вместо этого он отплыл назад. Да. Это делает ему честь. После некоторого молчания согласился Локвуд. Хотя бы здесь сыграл с тобой по-честному. А что он сказал тебе перед тем, как исчезнуть? спросил Чёрдж. Место крови. У тебя есть соображения насчёт того, что это может быть? Ни малейших соображений. Вздохнула я. Может, я вообще ослышалась? Не знаю. Он много ещё чего лопатал, но там я ничего не разобрала. Впрочем, понять Мейлера тоже можно, учитывая его ситуацию. Да уж, ситуация, в которой оказался Гаррелд, была мягко говоря аховой. Вряд ли кто-либо вообще может говорить связно, если его только что убили. Мне вспомнилось неподвижно сидящее на скамье возле церкви мёртвое тело Гарольда. Наверное, оно до сих пор там, обнаружат его только утром. Чтобы не думать о мертвеце, одиноко сидящем в темноте, я попыталась переключиться на что-нибудь другое. "Локвуд, спросила я, как ты думаешь, другие приёмщики из Клеркенвелла Тоже могут быть замешены в краже артефактов. Не удивлюсь, если узнаю, что все они в этом деле замешаны. Пожал плечами Локвот. Дело-то крупное, деньги там крутятся немалые, поэтому те люди и хотят, чтобы ты замолчала на век, Люси. Идти домой тебе, разумеется, нельзя. Они отлично знают, где ты живешь. Я прокашлилась, не поднимая глаз от стола. Потом сказала: я знаю. Я надеялась, что смогу сегодня переночевать здесь, а завтра? Нет. Никаких завтра, перебил меня Локвуд. Он поднялся со стула и направился к холодильнику. Тебе нельзя идти домой, и точка. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не найдём тех убийц и не покончим с этим. Джордж, ты не будешь возражать, если Алёсе какое-то время поживёт у нас? Честно говоря, До этой минуты я и не вспоминала о тех сложностях, которые возникли в наших отношениях с Джорджем. Пока Джордж обрабатывал мою рану, пока слушал мой рассказ, он не вырашил ничего, кроме сочувствия и заботы. Но сейчас, когда он хмуро смотрел на меня и медлил, я сразу же вспомнила о том, как он сердит на меня и сколько боли я ему причинила своим уходом из агентства. Затем лицо Джорджа расправилось, прояснилось, и он ответил: Конечно, не буду. Пусть живёт. Меня бросило в жор. Не знаю уж от чего, от горячего чая, от бисквитов или от чувства благодарности. Наверное, от всего сразу. Спасибо, прошептала я. С Люси мне будет намного легче, чем с Холли, когда она остаётся у нас ночевать, продолжил Чорч. Когда здесь холле, мне приходится мыть за собой ванну. На тот случай, если в ней остались мои волосы или грязь или ещё что-нибудь. Ходи тут по струнке. Кто ли дело наша старая добрая Люси? Ей всегда наплевать на такие мелочи. Ты всегда слишком много ворчишь по поводу холле, Джордж, сказал Локвуд, доставая пластиковую бутылку и расставляя на столе стаканы. Прошлой ночью она же ни на что не жаловалась, не правда ли? Вот и молчи. Люси хочет апельсинового высоко, твой любимый, с мякотью. Люси не любит апельсиновый сок с мякотью, заметил Джордж. Ты забыл. Ах, да, верно. Потому что кусочки мякоти застревают между зубами. Я посмотрела на Лוקвуда, чувствуя, что мой восторг заметно улетучился. Я выпью сока, сказала я. Значит, Холли вчера ночевала у вас? А мне всегда нравилось пить такой сок сквозь зубы. Отцеживаешь мекоть, словно кит. Киты так планктон собирают. Морскую воду сквозь зубы процеживают и Локвуд поймал мой взгляд и добавил. Что ты спросила? Холли. Она теперь ночует у вас? Не всегда, конечно. Это зависит от того, как ночь сложится. Джордж, а сделать вафли? Да-да, пожалуйста. Я проголодался. Люси. Что? Да. Да, я съем пару вафель. И часто она у вас остаётся ночевать. Не думал, что это должно сильно волновать фрилансера, каким-то стало. Ответил Лукут, включая вафельницу. Но если тебе так уж это интересно, в твоей бывшей комнате она не спит. И он, что-то насвистывая себе под нос, принялся разливать сок. Нет? А где же тогда она? Но узнать о том Где же спит Хулле, когда остаётся ночевать на Портленд-роу? Мне так и не удалось. В твою прежнюю комнату в мансарде я перенёс большую часть своей одежды, пояснил Джордж. Моя комната так переполнилась книгами и приборами, что шагнуть негде. Твоя мансарда отлично подошла, чтобы слегка разгрузить мою спальню. Мы же не знали, что ты снова объявишься, иначе сохранили бы эту комнату в прежнем виде, само собой. Но спать в ней сейчас вполне можно. Так что, если хочешь, спасибо. Это очень мило с твоей стороны. Не стоит благодарности. Постараюсь тебя не разбудить, когда зайду утром, чтобы одеться. А тут и вафли подоспели, и мы принялись за дело, запивая их апельсиновым соком. С мякотью, без мякоти, какая разница? Еживала вафли и оглядывала кухню. Как здесь стало чисто и аккуратно. Хольде постаралась, конечно. Она еще при мне взялась наводить порядок в доме, да еще как взялась. Из новых вещей я заметила здесь только пробковую доску, подвешенную к боковой стенке шкафа рядом с выходом на лестницу. На доске была приколота карта юго-восточной Англии, Лондон и соседние к нему графства. От центральной точки, расположенной где-то к юго-востоку от Лондона, концентрическими овалами расходились ряды разноцветных кнопок. Что обозначают эти кнопки? Я, конечно, не знала, но за то, что эта работа тяжелша, готова была поручиться. Наконец Локвот отодвинул от себя пустую тарелку и сказал: "А теперь давайте по размышлению. То, что ты рассказала нам, Люси, имеет огромное значение. В Депик абсолютно уверена в том, что все привезенные в Клеркенвил источники уничтожаются, но оказывается..." что на самом деле их сохраняют и переправляют на чёрный рынок. Таким образом, опаснейшие предметы, имеющие связь с потусторонним миром, расползаются по нашему миру. Взять хотя бы ту банку, в которой Гэппи хранил зубы съеденных им людей. Опаснейший источник. Мы были уверены, что его благополучно сожгли в печи, а теперь приходится задумываться, сожгли ли? Теперь мы этого просто не знаем. Меня передернуло при мысли о том, что в наш мир может снова вернуться тот ужасный призрак каннибала из Иллинга. Кто принял ту банку, когда вы привезли ее в Клеркенвилл? – спросила я. Не Мейлер ли? Нет, – ответил Локвот. Другой парень, Кристи. На вид нормальный, честный, а там кто знает. Вот будет Финт, если вдруг это дело начнется заново, – сказал Джордж. Ты скорее всего не слышала об этом, Люси, но Пенилопа Фитис очень высоко оценила то наше расследование в Элинге и даже хочет вновь встретиться с нами. Я думаю, что речь идёт о новых расследованиях, а Лок вот надеется, что нам дадут медали. А почему бы не то и другое сразу? подмигнул мне Лок вот. А если Пенилопа так довольна нашим расследованием, то представляешь, как она обрадуется? Если мы расколем это дело с поставками источников на чёрный рынок и расскажем ей об этом, Сьюма сойдёт от радости. Итак, чёрный рынок. В центре этой паутины должны быть наши старые знакомые Винкманы. Я ни секунды в этом не сомневаюсь. Погоди, не гони, сказал Джордж. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, мы расколем это дело? Это как раз не наше дело, и нам не самим раскалывать его нужно. А только сообщите обо всём и не Пенилопи Фитис, а инспектору Барнсу. Обратиться к Барнсу мы можем, конечно, к скучным голосам произнёс Локвуд. Но только в том случае, если хотим, чтобы Депик всё испортил или забрал себе все лавры, или то и другое вместе. Пожалуй, теперь настала моя очередь выйти на сцену. Если Локвуд так заинтересовался чёрным рынком, вчера я встретила Фло начала я. Она рассказала мне, что на чёрном рынке появился новый покупатель, который готов щедро платить за лучшие источники. Винкманна стараются изо всех сил, чтобы ему угодить. Ещё Фло говорила, что теперь по ночам устраиваются торги, на которые приходят старьёвщики со всего города. И я знаю, что туда же попал товар Мейлера, потому что Фло своими глазами видела на торгах ту мумифицированную голову, о которой я вам рассказывала. Я замолчала, наблюдая за реакцией Локвуда и Тёрча. Локвуд кивнул, слегка улыбнулся, и я поняла, что мы с ним думаем об одном и том же. Прочитать что-нибудь на лице Тёрча было, как всегда, невозможно. У меня появилась идея. Словно ни взначай добавила я: "Порабраться каким-то способом на очередное собрание старьёвщиков, как они называют эти торги. Посмотреть, как это всё происходит, и если удастся Выяснить, кто же он, тот новый щедрый покупатель. Локвуд задумчиво смотрел в потолок, потирая свой подбородок. Через фло, сказал он. Если ты и сможешь попасть на эти торги, то только через фло. Но это очень рискованная затея, Люси. Очень рискованная, поддержал его вот Жорж. Тем более, что эти бандиты уже пытались убить тебя, Люси. А придя туда, ты сама поднесешь им себя на блюдечке. Да, пожалуй, так и есть. Пожалуй, плечами я. Плюс ко всему, старьевщики страх, как не любят посторонних. Готовы придушить любого, кто пытается сунуть нос в их дела. И об этом я тоже слышала. Наконец, и Винкманов не забывай, продолжил Чорч. Леопольд и Аделаида в своё время поклялись разорвать всех на строих на клочки. Так что не знаю, что лучше: в осиное гнездо залезть или на эту ночную сходку. Да. Неудачная у тебя задумка, Люси, сказал Лок, вот, подтягиваясь на своём стуле. Самоубийственная, даже я бы сказал. Но только в том случае, если ты решишь действовать в одиночку. И он улыбнулся мне. Вместе с его улыбкой ко мне вернулись все мои тёплые чувства. А потом я увидела, что тот гордж снял свои очки и начал протирать их краем своей пижамной куртки. Потому как он их протирал, Мне показалось, что Джордж взволнован, хотя внимательно я не присматривалась. Не хотела разглядывать обнажившийся кусок розового, как поросёнок, живота Джорджа. "Исключено", локвуд сказал он. "Это невозможно. Выше головы не прыгнешь". "Прыгнешь не прыгнешь, а попробовать можно", ответил локвуд, закинув руки за голову и задумчиво глядя в потолок. А такой возможности, как это, мы и мечтать не могли. Мы? переспросила я. Нет, не нужно. Я, видите ли, на самом деле я хочу. Да знаю я, чего ты хочешь, перебил меня Чорч. Череп свой назад хочешь получить. Что же ещё? Я молча уставилась на него. Ну давай, давай, кались, признавайся, продолжил Чорч. Именно из-за черепа ты готова туда сунуться? Тоскуешь без него, а все эти винкманы, шминкманы для тебя дело десятое. Угадал? Ну да, я скучаю по черепу. С коротким смешком призналась я. То есть не потому, что мне кроме как с ним поговорить не с кем, а да, я хочу вернуть его. Он мне нужен и много для меня значит. Много значит? Этот старый гнилой череп? Да. Со всеми его мерзкими заморочками? Он вдруг постучал по своему кругленькому животу дужкой очков, потом перенёс их на нос. Невероятно. Почему невероятно? возразила я. Ты сам знаешь, какой это редкий призрак. Уникальный, можно сказать. Некоторые другие призраки, если и могут общаться, то лишь бессвязно, какими-то обрывками слов. А череп не такой, и я не хочу терять установившуюся с ним связь, поэтому обязательно постараюсь найти возможность Могу и сама попытаться, разумеется, но если вы готовы помочь мне, я буду очень, очень признательна. Так что последнее слово за вами. После этого мы пару минут сидели молча. Потом Локвуд спросил: "Много у нас сейчас работы, джордж? Нет, совсем мало. Сколько именно можно у Холли уточнить? Сегодня утром, может быть, придет новый клиент. Ну тот, откуда ты из деревни, ты знаешь." Кстати, нам перед этой встречей неплохо было бы вздремнуть слегка, я думаю. Хорошу лиси. Медленно кивнул головой Локвуд. Мы можем сходить с тобой и взглянуть, что там делается на этих торгах. И не столько ради черепа, хотя я вижу, как он тебе дорог, скорее из-за того, что эти люди пытались сделать с тобой. Он откусил кусочек вафли, прошевал, потом добавил Хотя формально это делает тебя нашей клиенткой, а не коллегой. Ты согласна на это? Он взглянул на меня, и я увидела в его глазах знакомый блеск. Льюквуд уже предвкушал предстоящее приключение. Джордж скептически покачивал головой, тихоло вздыхал, но загоревшийся в его глазах огонёк я тоже уловила. Странно, но став их клиенткой, я вдруг почувствовала себя намного свободнее. Так легко мне с ними ещё не было с того дня, когда я ушла из агентства. Я согласна, сказала я, причём совершенно искренне. Спасибо, Локвуд. Спасибо, Джордж. А теперь о плате за вашу работу. Об оплате речь не идёт. Поднял ладони вверх Локвуд. Будем считать, что мы обо всём договорились. А теперь, если ты не забыла, как подняться в мансарду, отправляйся спать. И мы с Джорджем тоже приляжем.